Они нашлись. Никто не вышел в расход и нашлись в следующий же вечер. Он отозвалось в груди Анюты, и сердце ее прыгнуло, как лариосикова птица. В занесенное снегом оконце турбинской кухни осторожно постучали со двора. Анюта прильнула к окну и разглядела лицо. Он, но без усов, он... Анюта обеими руками пригладила чёрные волосы, Открыла дверь в сене, А из сеней в снежный двор И Мышлоевский оказался необыкновенно близко от неё. Студенческое пальто с барашковым воротником Во фуражка исчезли усы, Но глаза даже в полутьме сеней Можно отлично узнать. Правый в зелёных искорках, Как уральский самоцвет, А левый тёмный и меньше ростом стал. Анюта дрожащей рукой закинула крючок, причём из-за двор, а полосы из кухни исчезли от того, что пальто Мышлаевского обвило Анюту, и очень знакомый голос шипнул: "Здравствуй, Анюточка, выпростодитесь, а в кухне никого нет?" Анюта Никого. Нет. Не помню, что говорит, и тоже почему-то шёпотом ответила Анюта. Целует, губы сладкие стали, в сладостнейшей тоске подумала она и зашептала: "Виктор Викторович, пустить Елене, причём тут Елена?" Укоризненно шепнул голос, пахнущий тенью колонн и табаком: "Что?" Анюта. Виктор Викторович, пустите, закричал как Бог свят, страстно сказала Анюта и обняла за шею Мышлаевского. У нас несчастье, Алексей Васильевич ранили. Удав мгновенно выпустил. Как ранили? А не кол. Ни кол же здоров, Алексей Васильевич ранили. Полоска света из кухни, двери. Встала и Елену, видя Мышлаевского, заплакала и сказала: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 — Нет, к сожалению, — ответил печальный и тусклый голос, — не доктор. Разрешите представиться. Ларион Суржанский. Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задёрнута портьера, чтобы шума голоса не достигали к турбину. Из спальни его вышли и только что уехали остробородый в золотом пенсне, другой бритый, молодой,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 В спаленке красноватый жар. Тишина, а в тишине бормотанья Пролесенку и звонок бр-рынь. Здоровеньки булы, пани добродзию, сказал Мишлеевский и Давитом шёпотом и расставил ноги. Шервинский, густо красный косил глазом, чёрный костюм сидел на нём безукоризненно, бельё чудное и галстук бабочкой, на ногах лакированные ботинки. Артист оперной студии Крамского, удостоверение в кармане. Чему ж ты без поgon, продолжал Мишлаевский, на Владимирской развиваются русские флаги. Две дивизии сенегалов в Одесском порту и сербские квартиржеры, поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части заного в вашу мамашу. Чего ты пристал? ответил Шервицкий. Я что ли виноват? Причём здесь я? Меня самого чуть не убили. Я вышел из штаба последним ровно в полдень, когда с Печерска показались неприятельские цепи. "Ты герой", ответил Мышляевский. Но надеюсь, что его сиятельство главнокомандующую успел уйти раньше, равно как и его светлость пан гетманева мать. Лишь у тебя надежды, что он в безопасном месте. Родине нужны их жизни. Кстати, не можешь ли ты мне указать, где именно они находятся? Зачем тебе? Вот зачем? Мыслеевский сложил правую руку в кулак и постучал ею по ладони левой. Ежели бы мне попалось это самое сиятельство и светлость,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 Имею в виду, что князь из штабных просил. Двое его адъютантов с ним уехали, остальные на произвол судьбы. Ты знаешь, что сейчас в музее сидит тысяча человек наших, голодные с пулемётами. Ведь их петлёровцы как клопов перед душат. Ты знаешь, как убили полковника Ная? единственный был. Отстань от меня, пожалуйста, не на шутку, сердись крикнул Шервинский. Что это за тон? Я такой же офицер, как и ты. Ну, господа, брось. Карас скленился между Мышлоевским и Шервинским. Совершенно нелепый разговор. Что ты в самом деле лезешь к нему? Бросим. Это ни к чему не ведёт. Тише, тише, горестно зашептал Николка. К нему слышно. Машлеевский сconfузился, помялся. "Ну, не волнуйся, баритон. Это я так. Ведь сам понимаешь. Довольно странно. Повольте, господа, потише". Немного насторожился и потыкал ногой в пол. Все прислушались. Снизу из квартиры Василиса донеслись голоса. Глуховато расслышали, что Василиса весело рассмеялся. И немножко истерически, как будто, как будто в ответ что-то радостно и звонко прокричала Ванда, потом поутихло, еще немного и глухо побубнили голоса. Ну, вещь поразительная, глубокомысленно сказал Николка, у Василисы гости, гости, да еще в такое время, настоящее светопредставление.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 Кремо вы шторы на всех окнах. Благодаря чему чувствуешь себя оторванным от внешнего мира. А он этот внешний мир, согласите сами, грязн, кровав и бессмыслен. Вы позвольте узнать, стихи сочиняете? спросил Мышлаевский, внимательно всматриваясь в Лариосика. Пишу, скромно краснея, произнёс Лариосик. Так. Извините, что я вас перебил. Так бессмыслен, вы говорите. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, бессмыслен. А наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми шторами. Но знаете, что касается покоя, не знаю, как у вас в Житомире, а здесь в городе, пожалуй, вы его не найдёте. Ты щётку смочи водой, а то пыльешь здорово. Свечи есть? Без подобно. Мы вас выходящим в таком случае запишем в пятером именно покойная игра. А не колка, как покойник играет в стаил карась. Ну что ты, Федя? Кто в прошлый раз под печкой проиграл? Ты самый пошёл в ренонт. Зачем клевещешь? Блакитный петлюровский краб. Именно за кремовыми шторами и жить СJesmi, це почему ты над поэтами? Да хранит Бог. Зачем же вы в дурную сторону мой вопрос приняли? Я против поэтов ничего не имею. Не читаю я, правда, стихов. И других никаких книг за исключением мартирийского устава и первых 15 страниц римского права на 16-й странице война началась, он и бросил в ряд. Не слушайте.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 ж, сойдёмся поближе. Отчего ж? Врёт, если угодно знать. Войну и мир читал. Вот действительно книга. До самого конца прочитал. И с удовольствием. А почему? Потому что писал не об армот какой-нибудь, а артиллерийский офицер. У вас десятка? Вы со мной, Карач Шервинским. Николка, выходи. Только вы Меня ради Бога не ругайте. Как-то нервически попросил Дрёсик. Ну что ж, в самом деле. Что мы, попасы какие-нибудь? Это у вас видно в Житомире такие подотные инспектора отчаянные, они вас и напугали. У нас принят тон строгий. Э, -э помилуйтесь. Можете быть спокойно, отозвал Шервинский усаживаясь. Две пики. Дас. Вот писатель был граф Лев Николаевич Толстой, артиллерийский поручик. Жалко, что бросил служить. Пас. До да генерала бы дослужился. Впрочем, что ж, у него и менее было. Можно от скуки роман написать, зимой делать. Нет, черта. В имении это просто. Без козере. Три бубны.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 При трепетном стеариновом свете свечей в дыму папирос волнующийся Ларёсик купил. Мышлоевский словно гильзы из винтовки разбросал партнёром по карте. Малый в пиках скомандовал он и поощрил Ларёсика. Молодец! Карты из рук Мышлоевского летели беззвучно, как кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно. Карась...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 — Здорово! Ха -ха -ха -ха. Хищно обрадовался карась без одной. Страшный гвалт поднялся за зелёным столом, и языки на свечах закачались. Николка, шипя и взмахивая руками, бросился прикрывать дверь и задёргивать портьеру. — Я думал, что у Фёдора Николаевича король, — мертвее вымолвил Лариосик.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 Постой, может быть, карас? Что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды. Вы извините, батюшка, может, в Житомире так и играют, но это чёрт знает, что такое. Вы не сердитесь. Но Пушкин или Лермонтов хоть стихи писали, а такую штуку никогда бы не устроили. Или Нацен, например, тише ты. Ну что налетел. Со всяким бывает. Я так и знал, забормотал Дрёсик. Мне не везёт.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 Заговорил Мышлоевский и сразу поглядел так, словно стоял перед взводом. «Так-с, там, стал быть, в порядке? У доктора сыпной тиф и прочее, ты, Лена, сестра, Карась, ты из-за медика сойдешь, студента, ушейся в спальню, шприц там какой-нибудь возьми». «Много нас, ну, ничего». Звонок повторился нетерпеливо, Анюта дернулась, и все стали еще серьезнее». "Специя", сказал Мишлеевский и вынул из заднего кармана брюк маленький чёрный револьвер, похожий на игрушечный. "Вот это напрасно", сказал темнее Шервинский. "Это я тебе удивляюсь. Ты-то мог бы быть поосторожнее. Как же ты по улице шёл?" "Не беспокойся", серьёзно и вежливо ответил Мишлеевский. "Устроим. Держи неколка. И играй к чёрному ходу или к форточке. Если петлюровские архангелы закашляюсь я, сплавь, только чтоб потом найти. Вещь дорогая, под Варшаву со мной ездила. У тебя всё в порядке? Будь покоен, строго и гордо ответил специалист Николко, овладевая револьвером. И так Нашлаевский ткнул пальцем в грудь Шервинского и сказал, «Певец в гости пришёл». В карася медик, в Николку брат, в Лариосику, жилец, студент. Удостоверение есть? У меня паспорт царский, бледнее сказал Лариосик, и студенческий, харьковский. Царский под ноготь, а студенческий показать. Лариосик зацепился за портьеру, а потом убежал. Прочая тепуха, женщина, продолжал Мышлоевский, Нотис, удостоверение у всех есть, в карманах ничего лишнего. Эй, Ларион, спроси там у него, оружия нет ли? Эй, Ларион, окликнул столовой Николка, оружие? Нету, нету, боже, сохрани, откликнулся откуда-то Лариосик. Звонок повторился отчаянный, долгий, нетерпеливый. Ну, господи, благослови, сказал Мышлоевский и двинулся. Карась исчез в спальне Турбина.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 Двери прогремели, и Мышлеевский внизу крикнул «Кто там?». Вверху за своей спиной на лестнице почувствовал какие-то силуэты. Приглушенный голос за дверью взмолился. «Звони, звони, Тальберг Турбина. Тут телеграмм моей. Откройте». «Текс» мелькнуло в голове у Мышлеевского, и он закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади на лестнице исчез, и он не мог.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 Ошеломленные Мышлоевский с карасем поднялись вверх. Сошлись решительно все. Елена развернула квадратик и машинально вслух прочла слова «Слова». Страшное несчастье постигла Лариосика, точка, актера Перетки Липский. «Боже мой!» — скричал Багровый Лариосик. «Это она! Шестьдесят три слова!» — восхищенно ахнул Николка. «Смотри, кругом исписано!» Господи — «Господи!» — воскликнула Елена. «Что же это такое?» — «Ах, извините, Ларион, что начала читать, я совсем про нее забыла!» «Что это такое?» — спросил Машлоевский. «Жена его бросила».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 По лестнице вниз, спутав стратегический план, побежали Мышлоевский, за ним Карась, Шервинский и насмерть испуганный Лариосик. «Это уже хуже», — вормотал Мышлоевский. За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт, оборвался грохот. «Кто там?» — загремел Мышлоевский, как в цех гаузе. «Ради бога, ради бога, откройте!»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 Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся и рухнул на руки Мышлеевскому. Мышлеевский принял его и еле удержал, сам присел к лестнице и сипло растерянно крикнул: "Карас воды!"